Новые страшные русские сказки. Автор м и р о н Высота. Часть шестая. Что-то в канализации. В одном небольшом городе начались перебои с водой. Что-то с трубами или еще какая проблема. Только вода идет мутная и воняет. Отправилась два ремонтника под землю проверить, что там да как. Есть такие люки специальные, которые во множестве в каждом городе попадаются. И еще надписи и цифры на них разные выбиты. Полезли ремонтники в один из люков. Час их нет, два нет, к обеду не появились. Тут уж волноваться стали. Не было еще такого, чтобы ремонтники обед пропускали. Ни один случай не зафиксирован. Послали за ними еще одного человека, так и тот не вернулся. Вечер наступил, ночь. Все же лично коммунальное хозяйство на ушах. Что случиться могло, обсуждают. Бывает, что газовую трубу пробьет, электрический кабель закоротит, ну и еще много чего рассказывают такого. Во что и поверить не получится здравомыслящему современному человеку. Снарядили бригаду спасателей. Те три дня по всем з а к о у л к а м подземным лазили. Так никого и не нашли, ни живых, ни мертвых. Три человека сгинули без следа. А через месяц еще один человек пропал. Телефонист спустился кабель ремонтировать и исчез. Тут уж слухи по городу поползли. Что-то там в канализации плохое живет. Может крыса размером с собаку? Может крокодил сбежал у кого, а потом радиоактивных отходов наелся и вырос? Или анаконда, может база секретная, военная, или дверь в параллельный мир, а той маньяк огромный с крюком вместо руки, сильный и злобный. Невозможно стало найти работника, который бы в канализационный люк спустился. Есть, конечно, такие, кто сам лезет, все н о р о в и т куда-нибудь забраться, где таинственное что-то. Пользы никакой, о т в е ч а ю еще за них потом. Но не уследили, как водится. Приехали из столицы какие-то безбашенные дигеры, полезли в люк. Через неделю один из пяти вернулся, молчит, внутрь себя с м о т р и а т В м е с т н о й п с и х у ш к е определили на постой. Пациент спокойный, ночью только о б у г о л кровати голову себе расколотил. Но это только слухи и домыслы. Дело-то вырисовывается секретное. Пока решали, что делать. Еще один гражданин с пьяну в открытый люк провалился. Этот-то выбрался, конечно, рассказывает, что идет он по тоннелю. Вокруг вонь, смрад, вода журчит, прутья ржавые тычутся, и вот в конце тоннеля свет необычно мерцает. Входит он в помещение, тесное и широкое одновременно, давит там крыша, стены жмут, а словно в степи. Просторы пустота. Посередине огонек тлеет, голубенький такой. А вокруг него, словно у костерка, сидят ремонтники, телефонист, Гигеры пропавшие, еще люди какие-то на тот свет смотрят, не моргают. Гражданин развернулся и бежать бросился. Как и выбрался оттуда, не помнит. Врет, конечно. Мало ли что сводки п о м е р е щ и т с я Но люки на всякий случай заварили, а вода как была тухлая, так и осталась. Белая гора. Случилось это, хоть и не так, чтобы очень давно, а уже кажется, что и не было этого вовсе. В те времена был рядом с Малепкой место такое в Пермском крае, лагерь для политических заключенных, назывался Белая гора. Администрация, охрана, сидельцы, бараки, вышки и забор. Округом тайга. Ходят каторжане на обязательные работы в любую погоду, без выходных. А с ними рядом бредут голод, д а ж а ж д а надежда, д да о в е р а срока у всех большие. Время мертво и снегом заметено. Шаг в сторону, злая пуля сторожит. Всего путей-то осталось: в землю лечь да в небо к Богу. Стали вдруг люди пропадать в Белой горе. Как вечерняя поверка, так убыль, вроде побег. Выходят люди на работы в лес или в шахту и исчезают. Были и нет, испарились, сквозь землю провалились. Вокруг плотное кольцо в е р т у х а е в свои за своими следят, а все одно пропадают, рыщут, ищут. надзирают, а каждый день минус два, минус три, а т о и пять человек ч п допросами, пристрастием ничего добиться не могут. Всяко выходит, что не бегут заключенные, а реально пропадают. Мистика или что-то еще похлеще. п о н я т н о дело, в сказки никто из администрации не верит. Сказки и пережитки всякие, они со старым режимом на страницы книжек перекочевали. А тут явно уму сел чей-то. Кто-то власть советскую шатает. Так и в самой Москве решили, чтобы с п о д з е м л и ну достали эту контру. Расстреляли, конечно, пару начальников. Это уж как водится. Стали вокруг врага искать. Рядом как раз старообрядческая деревня. А там люди суровые, молчуны, слов не допросишься. Ломали их, ломали, все одно молчат. Одна бабка старая, да не по страху, а по своей воле рассказала, что издавна тут место, где всякий с т р а д а л е ц догонимый человек может к Богу обратиться, и милость его здесь, и награда, и путь к нему. А в Москве на эти ответы только пальцем у в и с к а крутят, да новыми арестами грозят. Так и живут, заключенные пропадают, начальственные головы летят, зима лето сменяет. Постановили все-таки лагерь закрыть, староверов выселить, заключенных по другим лагерям раскидать. Как разъехались те по другим лагерям, так и пошла молва о про белую гору и дорогу счастливую. От страха и лишений спасающую, кто духом вдруг ослаб, тот непременно спасется. А кто с и л ё н т о т еще поживет, потерпит. На в с ё в о л ю его. И те и другие под Богом ходят. Клад. Жил был мужик, работать не любил, воровать не умел, но страсть, как хотел, разбогатеть. Красоты ему Бог не дал, чтобы богатую невесту найти, а вот ума отсыпал изрядно, не просып только что называется. Купил мужик списанный минаискатель и давай по старым деревням ездить доклад искать. Бывало и найдет чего: то а л т ы н то п я т а к то пуговицу от штанов. Вот ехал раз по околотку деревенскому, да подобрал по пути попутчика, пенсионера гребника. Слово за слово тот и поведал ему, что в далеком 1975 году. Вычитал он в древней хронике, что в архиве университетском отыскал прочудской клад и охранные слова, которые тот клад открывают. С друзьями, студентами они тогда место нашли, где клад лежит. Слова сказали, д да о в и д а т ь напутали чего. Дух, который клад охранял в м е д в е д я обратился до да всех студентов поломал и загрыз. Один он и спасся тогда. Пристал мужик к пенсионеру. Скажи, да скажи, где то место. Тот проклад молчок. Опасно говорит. Дальше как дело было неизвестно. Может опоил он п е н с и о н е р а м о ж е т тот сам сказал или вообще страсть какая между ними случилась со смертоубийством. Но только узнал мужик место заветное. Пробрался через буреломы и болото, м о ш к о изъеден, не евший, не спавший, но вышел в нужную местность. Стал землю рыть, копать. Сем дней копал без отдыха. Умается, тут же поспит пару часов и снова рыть, копать. А всего клада один серебряный медальон и нашел. Кому как? А зарывшему может и это богатство неподъемное. И известно, что кому-то медяк как миллион, а кому-то и миллион что тьфу. Расстроился мужик, думает брошу ерундой заниматься, ну его. Лучше работать пойду. А тут из леса медведь вышел, да и задрал мужика. Святки. Известно, что лучше всего вызывать духов на святочной неделе, когда нечистые вылезают из своих норы, б а л о м у т я т мирных жителей. Тогда ткань между мирами истончается так, что и не видно ее вовсе. Взрослый человек, конечно, в такие вещи не верит, а вот подростки и страсть как любят все тайное, так чтоб дрожало внутри от любопытства и обещания, но непременно только с хорошим уютным концом. Собралось так две девки на самые святки погадать, на суженных даряженых и так для в е с е л ь я и с т р а х у как оно угадать-то и не знают, а вроде писать надо буквы на листочке и з а б л ю д с держаться. А может и не так? В интернете много способов всяких, только один смех выходит, никакого гадания не получается. Тут одна из девок вспомнила, что в деревне у ее родственников есть одна старая бабка знахарка. Та уж наверное все знает, особенно как гадать правильно. Поехали девки за приключением. Бабка как узнала, что им нужно, давай отговаривать. Нечего говорит мирту творошить без нужды и изазарства. Подсмотрели девки, что бабка одну книжку от них прячет. Что там спрашивают? Рецепты? Бабка отвечает, а сама поглубже в сундук книжку упаковывает. Но ну, девки выкрали эти рецепты, а в той книжке все и написано, как духов до да демонов вызывать и еще много чего. Ночь пришла, стали девки гадать. Все по книжке, по правильному. А если что в книжке не разборчиво написано, так и ладно. Пропускали такие места. Так там писано было: уколоть палец до крови, а потом вместе с горячим воском в холодную воду лить. Воск застынет, а ф и г у р а получится. т о и думай, гадай, что будет. И выходит обоим кресты, или не кресты, а человек какой? Это как посмотреть? Только если человек, то одна нога у него короче другой в два раза. Больше на крест смахивает, могильный. Нахватались девки жути, вдоволь посмеялись, спать легли, а остатки воды с воском застывшим за дверь выплеснули. Только заснули, слышат стук в дверь. Кто там? спрашивают. Тишина в ответ. Только опять спать легли, снова стучат. то в окно, то в дверь, так всю ночь и промаялись. Дверь не открыли, а вдруг там лихой человек. Утром смотрят следы на снегу, одна ноги ходил. Страшно девкам стало, собрались да в город укатили, даже бабки забыли книжку вернуть. А в городе разошлись каждый по своим адресам. Вот новая ночь пришла. Одна из девок дома сидит, телевизор смотрит. Тут стук в дверь, ну прям как прошлой ночью в деревне. Не открывайте, просит она родителей. А отец у нее с и л ё н был, всяко фигура. Перестань бояться, сказал отец. Да и дверь открыл. На утро пришла другая девка к подруге, а там кровь везде, да мертвые. Полицейские говорят о д н о н о г и й убийца, то был. Девка быстрее домой, на все замки з а п е р л а с ь Как ночью стук в дверь услышала, подошла осторожно и в глазок смотрит, а там человек без лица, желтый и мутный, как воск. Бросилась девка к родителям: «Не открывайте, мол, там убийца, в о с к о в о й человек за мной пришел». Послушались ее родители, не открыли дверь. А утром девка к бабке в деревню поехала, книгу с рецептами верну, лакается, ну бабка и говорит. Спасу ю тебя от воскового человека, только служить теперь мне будешь. Про город забудешь, про парней, обеды примешь. Сама такую судьбу себе выбрала. Бабка раздела ее, вокруг огонь развела, а сама с ней в центр круга заскочила. Девку еще и покрывалом накрыла. Как ночь пришла, явился восковой человек и вокруг огненного круга ковыляет. Одна нога у него в два раза короче другой. Вместо лица воск, гладкий. Ищет он девку, но к огню близко не подходит. И так уж от огня потеет весь. Капли расплавленные бегут. Бабка подождала немного и покрывало т у сдернуло. Восковой человек увидел девку и бросился на нее. Тут его пламя и поглотило. Фотоаппарат. Один парень вором никогда не был, но если увидит, что и где плохо лежит, обязательно прикарманит. Человек такой, чужого ему не надо, а мимо б е с х о з н о г о не пройдет. Раз гулял он по пляжу, ноги в горячем песке грел, видит фотоаппарат, большой, черный, ничей. Может забыл, кто, а может сам потерялся. Много вокруг народу всякого собралось. Разве за всеми вещами своими углядиш? ь Парень рядышком с находкой присел, руками ногами по песочку поводил, да фотоаппарат к себе в рюкзак незаметно перекинул. Дома уже рассмотрел. Находка знатная, тысяч на пять или на все двадцать в ломбарде потянет. А вот только память надо почистить от фотографий. Современная ф о т о а п п а р а т ы это тебе не старые пленочные, где не знаешь, что наснимал, пока в красную комнату не отнесешь. А тут пару кнопок нажал и вся ретроспектива как на ладони. Заинтересовался парень, что там снято старым-то хозяином. Бывало такое, можно найти мама, не горюй. Начал парень колесико крутить. Точно ягодка клубничка попалась. На фотографиях комната, стены серые, пустые. В самом углу девка стоит, голая, как есть. Присмотрелся, она эротическую фотосессию вроде не тянет. Волосы у девки длинные, спутанные, колтунами торчат. Тело в черных пятнах и не поймешь, чем вымазано, кровь это или грязь. Наверное, перформанс, какой думает парень, от современного искусства. Так-то много дикого сейчас из художников п р ё е т Парень колесика на фотоаппарате крутит, новые снимки появляются. Девка на снимках из своего угла вышла и к фотографу постепенно идет. Снимок, шаг, снимок, шаг. в с ё ближе и ближе. Руку протягивает, а ногти у нее обломаны, костяшки разбиты в л о х м о т ь е и рука эта длинная тянется. Уже весь кадр заполнила, пытается вроде как внутрь объектива пролезть, не получается у нее. Парень как завороженный кадры листает, а девка на них дичает с каждым, рот свой раскрывает в крике, а там тьма, да такая, что тишину рвёт. Волосы узлами тугими по плечам их лещут, явно не в себе девка, бьется в кадре, словно наружу вырваться хочет. Парню так и показалось, что она вот-вот да и вылезет. Кинул в стену фотоаппарат, отпустил оно вождение тут же. А он давай себя корить, что это я дурень х о р о ш у ю вещи спортил. И точно линза на объективе трещины пошла, а уж внутри наверняка все зеркала перемешались. Включил, вроде работает, а как фотки снова смотреть стал, что такое? На всех снимках только пустая комната. Нет никакой сумасшедшей девки. Стерлись те фотки, что ли? Парень спать лег, свет выключил, а как глаза к темноте попривыкли, смотрит, стоит кто-то в углу рядом с окном. Парень свет включил. Нет, там никого. Насмотрелся я картинок перед сном, думает, застряло видать в глазах фотографическое мельтешение. Парень свет опять выключил, смотрит спокойно все, нет никого. Вот стол, вот ноутбук, красным огоньком мерцает лампа на столе, окна квадрат, занавески, а за занавеской стоит кто-то. Парень вскочил, лампу включил, а свет так падает, что и не видно, есть кто за занавеской или нет. А ну как есть, пойди да проверь. Так всю ночь о к о л о лампы, парень не просидел. Днем заглянул, нет там за занавесками никого, и не должно было быть. Надо бы от фотоаппарата избавиться. Все-таки беспокоится парень. Стал хозяина искать, дал объявление в интернете, а какие напечатал, до да около пляжа расклеил. Никто не позвонил, не нужен никому такой фотоаппарат выходит. Время к ночи. Парень свет не выключает, сидит, телевизор смотрит, по каналам бегает. А вдруг на одном канале ту самую комнату показывают, что в фотоаппарате было. Переключил он канал, а там тоже. И на какой канал не переключит, все на пустую комнату попадает. А поперек экрана полоса рваная идет, сверху вниз. Выключил парень телевизор, тут в квартире свет и потух. Не видит парень, а слышит до да кожи и ощущает какое-то движение в комнате. Что-то приближается к нему медленно и руку тянет навстречу. А на руке той должно быть ногти обломанные, пальцы разбитые. Тишина дрожит вокруг и стоит в ней бесшумный крик, что из черного рта лезет. Тут его сердце так ударило изнутри. Что парень сознание потерял? о ч н у л с я парень, а он в пустой комнате сидит и ни окна, ни д в е р ь только огромное выпуклое стекло в стене и трещина на нем, а внутри той трещины чернота. Реновация. Район один под реновацию попал, под снос, значит. Старые районы, дома в нем разные: двухэтажные и пяти, и даже девятиэтажные. Есть добротные, не развалюхи, еще не один год простоят. Другие жизнью убитые. Дворы зеленые, только немного чумазые, как похмельный человек заросшие, неаккуратные, п о т р ё п а н н ы е Тут качели ржавые, там гаражи старые, фонарь не светит. На детской площадке бомж спит, пахнет. Расселили район правдами и неправдами, остались самые упрямые и девиантные, то есть на н е в м и н о з е кто, алкаши д а наркоманы, городские сумасшедшие до да бабки без присмотра. А в иные квартиры так и не попадешь, стоят закрытые и не знаешь, живет там кто или нет. Вот с этими историями разобраться, чья квартира и кто из старых жильцов не съехал, кого убедить а кого и припугнуть, наняли застройщики команду юристов, а к юристам м о р д о в о р о т о в представили. Для безопасности, само собой, а то мародеры по расселенному району так и шныряют. А два молодых юриста, девушка да юноша, гордые попались, самоуверенные. Молнии по пути нам с этими бандюгами не нужны нам такие провожатые. Вдвоем пошли. В одном доме уже расселенном квартира была бесхозная, закрытая. Ключа нет. Замок, хоть и простой на защелке, но крепкий. Парень ломиком замок отжал, двери открылась. Вошли они. Внутри разруха и запах з а т х л ы й Нежелая квартира уже лет тридцать стоит. На них местный наркошай налетел, телефоны отобрал, в квартиру затолкал и д в е р ь захлопнул. Они так и так в дверь колотятся, ломают, а дверь добротная, даже не ш е л о х н е т с я и замок-то не работает, заклинило его. Услышать их никто не услышит, разве что бабки сумасшедшие в доме остались, и з квартиры других выходов нет. Одна комната так вообще заперта и досками заколочена. Телефонов у них нет, этаж высокий, да и окна рассохлись, не открываются. Что делать неясно. Темнеть начало. Слышат юристы, кто-то в запертой комнате ходит. Паркет старый поскрипывает, слышно, как ногами шаркают. К двери заколоченной с той стороны подходит. Постучат тихонько и замрут. Не опять по кругу, скрипят, шаркают, постукивают. Девица-то ошибко испугалась, а парень ей и говорит: кажется нам не может такого быть, чтобы кто-то тридцать лет в запертой квартире просидел. И действительно, звуки из комнаты, что за дверью, прекратились. А девица, хоть и успокоилась, но не унимается, все плачет. Парень же давай пока не совсем стемнело обстановку рассматривать, да в вещах копаться. Нашли уголок, а там все книжки про оккультизм, да демонов, да как их вызвать, да как с ними разговаривать. Прочая всякая чернота и б е с о в щ и н а разбросана. Человек, который раньше тут жил, увлекался. Совсем уж стемнело. Опять кто-то ходить стал в соседней комнате от стенки к стенке. Дверь заколоченную трогает, ручку дергает, наружу выйти пытается, а то вдруг разбежался и в дверь со всего маху влетел. Еще. Петли скрипят, доски гнутся, гвозди ненадежные, удержат ли? Парень-девица да д перепуганные навалились, давай дверь держать, она долго их хватит. Парень-девица и кричит, ты мол прячься, я сам дверь удержу. Девицу два раза просить не надо. Заныкалась в какой-то сундук. Успела только услышать, что доски на двери треснули, и тишина потом упала сразу. Что с парнем стало неизвестно, и не вылезти посмотреть. Девица молчит, даже не дышит. В сундуке своем сжалась, все ждет. Не скрипнет ли пол рядом, а квартира в ответ молчит. На следующий день нашли ее в том сундуке Бандюги. Те, что их сопровождать должны были, после того как юристы пропали, начали их искать. Вычислили, кто у них телефоны г о п стопнул. Ну и квартиру нашли. Девица, как язык проглотила, ни слова не допросишься. Волосы седые, глаза потухшие, внутрь себя смотрит, как не здесь, а парня нигде нет. Только кровавые брызги по стенам. Замяли это дело тогда. Девицу на лечение в санаторий, а парень пропал и пропал, не в полицию уже обращаться. А квартира как квартира, ничего необычного, запущенная только сильно и воняет. Бомжи, наверное, жили.